Раздел 1. Теория и практика. Часть 1. Основы когнитивно-поведенческой терапии. Глава 1. Специфика когнитивно-поведенческой психотерапии. Я мыслю, следовательно, чувствую. Базовым и одновременно фундаментальным постулатом когнитивно-поведенческой психотерапии является идея о том, что не внешние события и обстоятельства, а способ их осмысления человеком вызывает испытываемые им эмоции, как позитивные, так и негативные. Стало быть, дисфункциональное, искаженное, расходящееся с реальным положением дел мышление приводит к неадаптивным, избыточным, чрезмерным, неадекватным, эмоциональным реакциям, которые, в свою очередь, ведут к дискомфортным телесным ощущениям и проблемному поведению. Тесная взаимосвязь мышления, эмоций и поведения была известна уже древнегреческим философом стоикам, утверждавшим, что способ, которым человек интерпретирует свой жизненный опыт, предопределяет то, как он будет себя чувствовать и действовать. Так эпиктет замечал. Не сами по себе вещи, а наше представление о них делают нас счастливыми или несчастными. Марк Аврелий утверждал. Счастье вашей жизни зависит от качества ваших мыслей. А философ-софист Протагор постулировал, люди не являются жертвами обстоятельств, они сами их творят. Человек в ответе за свои эмоции. Далай-Лама XIV, высоко оценивший вклад родоначальника когнитивной терапии Аарона Бека, пишет, если нам удастся переориентировать свои мысли и эмоции, И изменить поведение мы сумеем не только научиться легко справляться со страданиями, но и предотвращать многие из них с самого начала. Таким образом, когнитивно-поведенческая психотерапия представляет собой активный и проблемно-ориентированный подход, согласно которому эмоциональные, телесные и поведенческие реакции человека в значительной степени обусловливаются тем, как он интерпретирует события, происходящие в объективной реальности. В частности, Ди Джузеппе пишет о том, что человек в ответе за свои эмоциональные нарушения, являющиеся следствием того, что он сам говорит себе. Посему нарушенные эмоции не навязываются нам, не появляются в нас магическим образом, не вызываются внешними событиями, а есть результат наших активных действий. Расширение осознанности Современная когнитивно-поведенческая терапия располагает богатым арсеналом методов, техник и приемов для изменения дисфункциональных привычек мышления и преодоления различных эмоциональных расстройств и поведенческих проблем. Как замечает Дмитрий Викторович Кевпак, важной составляющей когнитивно-поведенческого подхода является расширение осознанности человека посредством формирования навыка самонаблюдения благодаря которому он за достаточно короткое время может обнаружить ряд стереотипных искаженных мыслей и лежащих в их основе неадаптивных правил и иррациональных верований, потворствующих стрессовым эмоциональным, избыточным телесным и неадаптивным поведенческим реакциям. Однако самое важное то, что с помощью когнитивно-поведенческой психотерапии Любой человек способен не только идентифицировать искаженные и дисфункциональные модели мышления, но и изменить их на более реалистичные, рациональные и полезные, что позволит ему улучшить эмоциональное состояние и поведенческие стратегии. Что помыслишь, то и почувствуешь. Более того, благодаря когнитивно-поведенческой психотерапии Человек вырабатывает ценные навыки и полезные привычки, которые может применять в течение всей своей жизни, чтобы справляться с эмоциональным стрессом, который порождается искаженными мыслями и приводит к неадаптивным действиям, следствием которых становится тот или иной негативный и нежелательный результат. В этом отношении нельзя не вспомнить древнюю мудрость, приписываемую даосам: Посеешь поступок – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу. Итак, человек не может влиять на свои эмоциональные реакции непосредственно, но способен выявить и изменить неадаптивные привычки мышления и поведения, которые создают и поддерживают эмоциональный стресс, и за счет этого изменить свои эмоции. Как замечает основатель когнитивной терапии Аарон Бек который прожил ровно сто лет. Основой как тревожных, так и депрессивных симптомов являются нарушения механизмов мышления, ведущие к регулярным искажениям в осмыслении различных аспектов жизненного опыта. Соответственно, выявляя такие искаженные мысли, предлагая им более реалистичные альтернативное объяснение, а затем закрепляя новые навыки мышления на практике, люди ощущают существенное и долгосрочное улучшение эмоционального состояния. Практическая выработка новых навыков. Однако, таких результатов можно добиться только за счет системного и последовательного формирования полезных привычек мышления и поведения в противовес устаревшим неадаптивным и дисфункциональным стратегиям. Действительно, если инсайт-ориентированные теории исходят из представления о том, что одного инсайта достаточно для достижения катарсиса и решения проблем, то когнитивно-поведенческая психотерапия опирается на теории научения, согласно которым любые эмоциональные расстройства являются следствием ошибок этого самого научения. Это значит, что человек сам научается, например, тревожится, злится, депрессировать, и что он сам может переучиться и перестать доводить себя до этих нездоровых эмоциональных состояний, для чего требуется не только осознание, но и практическая выработка новых, более реалистичных, рациональных и полезных навыков и привычек мышления и поведения. Как пишут Дебора Добсон и Кейт Добсон, «Чтобы происходили настоящие изменения», должны решаться существующие в реальной жизни проблемы. Их мало просто осознать. Необходимо начать вести себя иначе. Хорошая новость состоит в том, что, как замечает Аарон Бек, если у человека хватило уровня когнитивной сложности для создания тех или иных эмоциональных проблем, то его хватит и для их решения. Сам себе психотерапевт. При этом люди достигают необходимых изменений всегда самостоятельно, и часто сама жизнь помогает им в этом. Однако, благодаря психотерапии, процесс изменений может стать более осознанным и глубоким. Важно понимать, что психотерапевт выполняет роль проводника и катализатора желаемых человеком изменений в жизни, поддерживая человека в осознанном выборе системном формировании и тренировке более функциональных привычек мышления и поведения, но при этом не привязывая его к себе раздачей советов и выдачей готовых решений. Напротив, в процессе терапии психотерапевт постепенно делегирует человеку все больше ответственности за его эмоциональное состояние, поведенческие выборы и жизнь в целом, что человек зачастую воспринимает, вежливо говоря, без особого энтузиазма. Ведь, как выясняется, для улучшения качества жизни важно самому прикладывать немалые усилия. Конечно, можно выдать человеку молоток золотой техники, но с таким инструментом он будет видеть вокруг лишь гвозди. Поэтому психотерапевт дает не рыбу, а удочку. И это позволяет человеку со временем стать самому себе психотерапевтом и обходиться без помощников, в чем и состоит одна из задач когнитивно-поведенческой терапии.